Как приобрести друзей и не потерять мясо Даже не раскладывая карт Таро, я могу смело предположить, что каждый из вас попадал в неловкие ситуации. Например, решив первый раз в жизни проехать в общественном транспорте без проездного билета, нарывался на контролеров. Либо придя знакомиться с родителями своей будущей жены и сняв лаковые туфли, Обнаруживал приветливо торчащий наружу большой палец из носка, который полчаса назад был абсолютно цел. То есть вам всем легко будет представить некоторую степень неловкости и что вы при этом испытываете. А теперь попробуйте представить, что неловкость эта длится не несколько минут, а месяц, может два. И мало того, в этой своей неловкости вы умудрились попасть в еще одну неловкость. Представили? Завели у нас в экипаже такой обычай. Давать возможность молодым офицерам представиться всему экипажу и сделать это торжественно, но вместе с тем приятно. Потому что вот приходит молодой ракетчик Серега, например, и смотрит на всех, как голодный кот на сметану, а в ответ 175 незнакомых мужчин вокруг расхаживаются с отстраненными выражениями на надбровных дугах и внимания на него не обращают по собственной инициативе. Кто знает, что это за Серега и надолго ли он пришел? Может так вообще, за соваркой к товарищу? И вот что делать Сереге, если, а по-другому не бывает, он хорошо воспитан и приучен уважать уставы чужих монастырей. Не ходить же, заглядывая всем в глаза и спрашивая, не желают ли с ним познакомиться. На перекорах приходится стоять несколько в сторонке. При нем вроде как говорить и не стесняются, но и в беседу активно не вовлекают. И поневоле тут начнешь искать компанию себе среди таких же, как ты, юных, но алчущих. И водиться приходится черт знает с кем на первых порах. С грубыми механиками, с писивыми штурманами, агрессивными минерами и, может быть, даже с офицерами береговой базы. От отчаяния. А хочется со своими, с родными ракетчиками. Ну вот несколько проще в этом отношении докторам. Их по штату не 70, как механиков, а всего трое. Коллектив маленький, сплоченный, обособленный. А в свой влился, дальше легче идет. А еще примерно в это же время на корабль приходит приказы о присвоении. очередных воинских званий. Этим людям положено товарищам об этом торжественно объявить за столом? Положено. Значит, и их решили к молодым офицерам присоединить и назвать это все вливанием в экипаж. Представление вновь прибывших офицеров по официальному отчету заместителей командира по воспитательной работе. Изо всех атрибутов приятной торжественности для нас доступны были первое Природа. Бесплатно. второе Шило, спирт, бесплатно. Третье, мясо, бесплатно. Доставал интендант и все предпочитали не спрашивать, где, как и кто это в тушах. Четвертое, овощи, сущие копейки. Пятое, аудиозаписи для танцев при пересчете на лицо, тоже почти бесплатно. Шестое, женщины для танцев. Дорого, конечно, но Раз уж они жены, то не оставлять же их без мяса и свежего воздуха. И что у нас получилось при смешивании этих компонентов? Вот всеобщий выход на шашлыки мы и устраивали. Продукты загодя свозились на корабль, и там виновники торжества их готовили, все кроме салата. Салат всегда готовил армянин Олег. 2.15, голубые глаза, русые волосы. И выходило у него, стоит заметить, отменно. Точного рецепта не помню, но знаю, что накануне он готовил баклажаны, фарширую их солью и обрезью от мяса, а потом все, баклажаны, помидоры, перец, жарил на открытом огне, натирал на терке, засыпал специями, зеленью и подавал. Я до сих пор не могу найти вкуснее гарнира для шашлыка. И шашлык он всегда жарил сам, потому как мы, косоруки и косоглазые европеоиды, к этому не имели никаких задатков. А так как он был мало того, что высоким, так еще и здоровым, как конь, то спорить с ним можно было лишь в теории, но никто не рисковал. Мясо мариновали в двух железных лагунах с крышками. «Сколько тут?» — уточнил Старпом, который, естественно, был ответственным за мероприятие. «Килограмм шестьдесят». «Зеленок маленький, на всех не хватит, больше хлеба берите!» А потом поставил Мишу сторожить мясо. Хоть предложение это и звучит сурово своей короткостью, Но нет, не в качестве наказания, а чтобы не путался под ногами. Был Миша молодым доктором, который только пришел на корабль, и докторов, по традиции, грязной работы не нагружали. А тут же задор такой, ну никак не усидеть в амбулатории. Все готовятся к праздничному мероприятию, приятно суетятся и жужжат, как муравейник. А делать доктору ничего не позволяют. Берегут пальцы его. Будто он скрипач или пианист какой. А сами же все делают не так, ну вы меня понимаете. «Не так режут мясо, не так шинкуют лук, не так фаршируют баклажаны, не так моют руки даже. Ну как тут усидишь в амбулатории?» «Так», — не выдержал Старпом, — «выносите мясо на пирс. И доктора». «Выносить? Поставить сторожить. На всякий». «Пост номер один у тебя будет, Михаил. Чувствуешь, как суставы наливаются ответственностью». «Это возле знамени?» «Это возле мяса». Мог ли предположить доктор, обрадованный, что наконец ему нашлось дело в общем муравейнике, что именно это станет в его жизни первым, тем самым воспетым многократно предпоследними романтиками моментом, когда вся жизнь его проскользнет в сознании за пару минут? Правильный ответ – нет, но давайте поподробнее с этого места. Мясо и доктора вынесли на корень пирса, куда Алексей, тот самый, которого папа не пускал домой без зачетного листа, уже подогнал отобранную по случаю папы красную шестерку. «Э-э!» крикнул доктор, вслед упегающий обратно в Атаге. «Так давайте загрузим сразу в машину!» «Ключи же у Леши! Сейчас мы его пришлем!» — ответили из Атаги. «Ну и ладно», — подумал Миша, отлично зная, что слово «сейчас» в военно-морском флоте означает абсолютно произвольные отрезки времени сроком до трех месяцев. На дворе как раз робко вступала в права «ранняя осень». Сопки только-только начали краснеть от смущения за полноту свою грибами и ягодами. Солнцу разрешили уже немного поспать ночью, и, подобрев от этого, оно не палило нещадно, насыщая воздух вязкими испарениями болот и озер, а только ласково поглаживало скулы и даже разрешало не щуриться, когда смотришь на море. Чем не идеальная пора, чтобы посидеть на капоте и подумать нежесть на вкусном воздухе из моря граниты мха? А подумать было о чем? Вот хоть, например, о том, с какой такой целью его, врача-дерматовенеролога, назначили на лодку вторым врачом в помощь первому, который по специальности был психиатром. Вот исходя из какой такой логики и преследуя какие цели? Или он чего-то не заметил, каких-то особенностей именно этого экипажа? Миша был редким добряком и улыбался, думая даже такие научные мысли, когда почувствовал, что его спину сверлят. С любопытством обернувшись, Миша увидел стаю животных, предположительно из отряда лохматых млекопитающих, не то маленьких медведей, не то больших росомах, количеством, как ему показалось, около 50, на самом деле четверых, которые, выстроившись клином, бесшумно к нему приближались. Ну, не к нему, конечно, а к запаху мяса, и не клином, а свиньей, потому что из построения свиньей окружать удобнее. Но приставка «МС» к званию старший лейтенант Давала Мише право и не знать точное название построений колонн пехоты. Отчего, собственно, в данный момент Мише было ни жарче, ни холодней. Животные были настроены явно недружелюбно, и единственным положительным чувством в их взглядах было недоумение от того, зачем это этот человечек стоит на пути к их обеду. А так у них все было готово. Клыки, пожалуйста, слюна, пожалуйста, голодные взгляды, пожалуйста. «Ну, в это...» — улыбнулся Миша животным. Давайте. «Идите отсюда!» И добродушно махнул на них рукой. Животные оказались плохо воспитанные на команду среагировали только прижиманием ушей, рычанием и опусканием голов ниже к земле. Видимо, голод на их весах сильно перевешивал страх и почтение к человеку. Каждый военный в душе в той или иной степени готов умереть. Никто из них не живет в уверенности, что наше оружие – самое оружейное в мире, и наши полководцы – самые полководческие, и все знают, что точно придется периодически проигрывать бои, и оставлять позиции. Но одно дело погибнуть в бою, прикрывая собой знамя полка, в чине, ну хотя бы майора, например. И совсем другое быть съеденным собаками, когда ты только старшего лейтенанта получил. Это ж как после этого в глаза потомкам смотреть. И абсолютно непонятно, с какой степенью гордости можно будет им рассказывать о гибели во время защиты экипажных шашлыков. Поэтому вариант героической гибели Миша сразу отмел и решил принимать меры. «Эй!» крикнул он в сторону Верхнего Вахтинова. «Иди сюда, быстро! Мне нужен твой автомат!» Верхний Вахтинов, славный сын татарского народа, лениво бродивший по пирсу в ожидании дембеля, до которого оставалось всего-то чуть больше года, оценил ситуацию еще быстрее Миши. «Мне не положено, Тащ! Мне в будке ставить положено!» И немедленно убежал к трапу в будку Верхнего Вахтиного, откуда периодически выглядывали только его любопытные ноздри. «Ну, собака, ну погоди, придешь ко мне за таблетками!» Погрозил ему Миша и приступил к выполнению плана «Б». Собаки, которые наступали на Мишу, были, пожалуй, самой колоритной стаей из тех, которые периодически появлялись в дивизии. Очевидно, что все они были родственниками и произвелись точно от овчарки и еще какой-то, может быть, хаски или лайки. Позже, этой же зимой, Миша наблюдал, как они за 5 миллисекунд съели кота из медпункта дивизии, не оставив от него не то что ушей хвоста, а даже капельки крови на снегу. Охраняя мясо, Миша еще не знал, конечно, этой истории, но согласитесь, человек, который 7 лет получал высшее образование, способен оценить степень опасности млекопитающих и без наблюдения разрывания котов, а просто смоделировав развитие ситуации, исходя из размера клыков, обильности слюны, а также взглядов и поз. И смоделировав, Миша кристально четко понял, что его вот-вот начнут есть, а значит, нужно применять любимый прием военных, врачей, военных врачей и правительств, Любой страны. Отвлечение внимания. Сдачу продовольствия врагу как вариант выхода из ситуации Миша не рассматривал вообще, как потом в глаза товарищам смотреть. Покопавшись в первом лагуне, доктор выудил из него кусок жилы с салом и широко размахнувшись, забросил собакам за спины. Затем выполнив упражнение толчок, закинул первый лагун на крышу машины и потянулся было ко второму, но с изумлением отметил, что собаки уже успели догнать жилу. подраться за нее, съесть и восстановить свою рекогностировку. «Врешь, не возьмешь!» Миша вытащил кусок из второго лагуна и зашвырнул его еще дальше. Закинув наверх второй, Миша расслабился. «Ну, хоть место теперь точно не пропадет, будет экипажу, чем помянуть его на природе». Собаки изумились такому невиданному коварству со стороны врача. Они немного повздорили между собой, выясняя, видимо, кто из них более виноват в таком повороте событий, но сдаваться так быстро не желали. Стая реденьким омутом кружилась вокруг. Собаки явно прицеливались, откуда лучше на машину запрыгивать. Когда из лодки выскочил почти голый, здесь без пилотки, старпом, и чуть позже за ним Алексей. «Так, ну-ка, блять! Рыкнул старпом на собак, и те, пожав хвосты, убежали в сопке есть чернику. На флоте даже последняя собака знает команду «Так, ну-ка, блять! И трактуют ее всегда безошибочно в контексте ситуации. «Сергей Александрович, спасибо вам, родной, спасли меня!» заулыбался еще шире Миша. «Да я вообще-то мясо бежал спасать!» Мне заместитель командира дивизии позвонил и спросил, привел ли я доктора нового, то есть тебя, на нормальность. А то он, то есть ты, достает из лагунов наше мясо и кормит им родительских собак. «Зачем весь штаб в окна и наблюдает?» А я говорю, позвольте, но правильнее говорить ваше мясо, а не наше. А у меня говорит, что вот тогда и машина его, а не наша, И нечего в ней наше мясо возить. Но, впрочем, если мы еще минут пять поперепираемся за точность местоимений, то вопрос об их притяжательности снимется автоматически за отсутствием предмета притяжения, то есть мяса. «Бля, Миша!» — Алексей прибежал уже стаскивал лагуны на землю. «Ты, батьки, машину поцарапал!» «Ну, Леш, ну иначе меня бы съели тогда!» «А все равно остался бы тогда второй доктор, а машина-то одна». «Ой, что ты корпускулируешь тут?» — вмешался Старпом. «У меня есть красный пластилин, никто не заметит». Так и получилось, в общем-то, не заметил сначала. Потом все двинулось по отработанному плану. Наказанные за недостойное поведение остались нести вахту. Остальные, числом слегка за сто человек, двинулись сначала в поселок, там подобрали жен, детей и домашних животных. Навьюченные припасами побрели в сопке, где покрасивший ручей. Там сначала костры, гитары, спит девятый отсек, потом слегка дрожащими голосами поочередно. «Лейтенант такой-то! Представляюсь по случаю назначения!» А потом уже «Юмаха, юмасо, танцы, братания со всеми смежными специальностями». И может, кто на месте доктор Миши заикался бы после этого случая всю оставшуюся жизнь, а он вот нет. Таким же улыбчивым добряком и остался. И оптимистом, что тем более странно при его профессии умение отбивать мясо у собак. Придешь к нему, бывало, раненым дельфином. Доктор, смотри, что у меня вот тут появилось. О, какая же братишка пернизиозис фулькурялерс на фоне эритерма значит не видаль, какая. Это ты сейчас Вельзевула на помощь себе вызывал? Говори прямо, что теперь со мной будет? Ты умрешь. Не знаю, когда и от чего, но точно умрешь. От этого могу дать тебе йод или зеленку. «Поможет?» «Нет, но успокоить нервы и будет смешно выглядеть». «А так лечение не требуется, чаю выпей и свитер теплый надень». «Тьфу на тебя, тьфу на тебя тоже». Одно слово «масон». Потому что, как ни крути, врачи — это отдельная каста, военная — отдельная каста, а военные врачи — так и вообще кастовая каста в касте получается. Мозг сломаешь пока, сознаешь. И ведь замечательные ребята какие, несмотря на вот это вот все». Сколько людей спасли или от смерти, или просто от увечья и моральной деградации, счету не подлежит.